Похоже, его сознание отключилось на более долгий срок, чем он ожидал. Когда Харуюки поднял тяжелые веки, прямо перед его глазами оказалась зеркальная маска черного короля Блэк Лотус. Сэмпай! Пролепетал Харуюки и приподнял голову. Он находился на переднем пассажирском сиденье остановившегося шаттла номер один. Он лежал на боку, а верхняя часть его тела покоилась на коленях лотос. Как только Черноснежка заметила, что Харуюки пришел в себя, она медленно кивнула. Тихий, слегка дрожащий голос донесся из-под маски. «Ты вернулся, Крау! Ты действительно сделал все, что смог! И ты действительно вернулся!» сампай Едва Харуюки услышал её слова. Его голос тоже задрожал. «Прости меня. Я... Я... Ничего сейчас не говори. Ты истратил все силы и сражался с врагом, с которым должен был сражаться. И сейчас этого достаточно. Вот именно, Ворон Сам». Скайрейкер, сидящая в кокпите, развернулась и вытянула руку. Мягко погладив шлем Харуюки, она прошептала... Ты защитил гонку от лап этого чудовища. Никто в Неганебилас, нет, во всем ускоренном мире, не может винить тебя за это сражение. Харуюки почувствовал, что что-то распирает ему грудь и опустил голову. В этот момент Такому, сидящий по-прежнему на заднем сиденье, тоже заговорил. Да, Кроу. И потом, я ведь всегда знал, на какое безумство ты способен, когда теряешь голову. И когда ты спрыгнул, чтобы погнаться за десятым номером, я подумал просто «Ну вот он опять!» Да, это точно. И поэтому нам потом пришлось прибираться за тобой. Ну, как всегда. Услышав веселый смех Чиури, сидящий рядом с Такому, Харуюки не удержался от колкости. Я... «Я вообще-то не очень-то просил за мной прибираться!» Ох ты ж, блин! И он теперь такое говорит, хотя мы с сестрицей Рейкер так старались!» «Ах, ну простите меня, я перед вами в долгу!» Услышав это, четверо хором рассмеялись. Чуть позже Хоруюки тоже засмеялся вместе со всеми. После этого мирного трёпа Чиури оглядела Шаттл и сказала... «Какая жалость, что мы всё равно не сможем добраться до финиша, даже после всего того, что Хару сделал! Блин, а ведь до него уже недалеко!» Услышав эти слова, Харуюки поднялся с колен Черноснежки и тоже осмотрелся. «Да, Чьюри не ошиблась, этот Шато улететь уже не мог!» Та его часть, которая непосредственно подвергалась инкарнационной атаке Раст Джикса, вся проржавела и развалилась. Правый передний диск оторвался, левый трещал и искрил. Просто чудо, что Шаттл вообще сумел добраться до места сражения Харуюки с Джикса после того, как лишился правого переднего диска. «Ну, тут уж ничего не поделаешь», — ответила Черноснежка, подняв правую руку меч. По крайней мере, тот тип не выиграл, можем порадоваться. И потом, после всего этого, в ускоренном мире такое начнется, что о гонке будет просто некогда вспоминать. Последнюю часть фразы «Черноснежка» произнесла шепотом, и юки собрался было спросить, что она имела в виду, но тут... Снизу, со стороны башни, донеслось громкое «Эхэй, hey, hey! еще туарли тугиват!» Too early to give up. Английский. Слишком рано сдаваться. Чего? Что? Вырвалось у Харуюки, и он в изумлении крутанулся на месте. Два шаттла с колоссальным трудом ковыляли вдоль башни, рассыпая искры от линейных дисков. Вне всяких сомнений, это были машины красной и зеленой команд, про которые Харуюки думал, что они уже сошли. Эш-роллер восседал в кокпите переднего из шаттлов, однако ни Буш Утана, ни других членов Зелёного Легиона, которые раньше занимали пассажирские сиденья, видно не было. А следующим шаттлом управлял погровый аватар с головой Леопарда Блат Лепард, но она тоже сидела в шаттле одна, от четвёрки её стрелков не осталось и следа. Оба шаттла были искалечены примерно так же сильно, как номер один Пока Харуюки и остальные наблюдали за ними в полном обалдении Две неуклонно передвигающиеся машины неуклюже остановились рядом с их шаттлом И тут же их линейные диски с жалобным стоном отвалились Эх ты ж блин, стало быть дальше тебе не полететь Мега спасибо за труд! Эш Роллер признательно похлопал по борту своего шаттла. Партсан тоже мягко погладила руль и произнесла: "GG". Потом они одновременно подняли головы и посмотрели на пятерку из Nega Nebulos. Склонив голову чуть на бок, Черноснежка заговорила как их представитель: "Хотя я должна в первую очередь поздравить вас, ребята. Но зачем вы за нами полетели, когда у вас уже никого не осталось?" Всё ведь продолжать гонку уже невозможно. А, ну это, понимаешь, я тут посоветовался, Лил Бит, с этой вот сестрицей, Пантер Хэт. Литл Бит, английский, чуть-чуть, Пантер Пантера Головая. Ответил Эш Роллер, скребя в затылке своего шлема. Ну, типа, всё будет слишком насинг, если все команды сойдут и... Слишком длинно и путано говоришь, и я не Пантера, а Лепард. Холодно перебила его Парт и взяла нить разговора в свои руки. «Все шаттлы не могут двигаться в нынешнем состоянии, но если три команды объединятся, есть маленький шанс добраться до финиша». «Что... что ты имеешь в виду, Лепарт?» — спросила Скайрейкер, подавшись вперед со своего сиденья. Парт взглянула ей прямо в глаза и ответила. «Если мы выйдем из шаттлов... Башня станет для нас обрывом, но мой режим зверя и мотик этого байкафана позволяют передвигаться по стенам. Ба байкафан Не обращая внимания на Эшроллера, непонятным тоном повторившего это слово, партсан продолжила объяснять, как ни в чем не бывало. Однако наши способности расходуют шкалу спецатаки, поэтому мы с байком понесем вверх Кроу и Рейкер сколько сможем, Потом Кроу посадит Рейкер себе на спину и полетит вверх, сколько сможет. И потом Рейкер полетит, насколько хватит энергии её ураганного двигуна. Ну, а доберётся она до финиша или нет? Одному богу известно. Не став произносить последние слова, порцан просто развела руками. Услышав столь неожиданное предложение, харуюки и остальные потрясённо застыли. Повисшее молчание нарушила Черноснежка. Ясно. Звучит интересно. Стоит попробовать. Но, естественно, вы предлагаете помощь не бесплатно, верно? Ну, овкос! Приз за победу будет кат на три равные части! of Овкос! Английский, конечно! Кат разрезать. Ну, правда, если бабка-кошка гигасольят... Это вульгарно, Эш. Услышав эти слова Рейкер, Эш резко замолчал. Парцан склонила голову чуть на бок. Но... «Конечно, мы участвуем в этом плане!» Мгновенно ответила Черноснежка. Леопардоголовый аватар произнес свое обычное «кей» и чуть улыбнулся.